18 мая декабря 1917 года утро. Гельсингфорс. Портовые ледоколы ломали пока ещё непрочный лёд в Финском заливе, готовясь вывести в море главную ударную силу Балтийского флота. К походу в далёкие полярные воды готовились 4 дредноута: Севастополь, Полтава, Петропавловск, Гангут. Два броненосца после Цусимской серии Андрей Первозваный и Республика, броненосные крейсера Рюрик 2, Адмирал Макаров, Баян 2 и бронепалубные крейсера Богатырь и Олег. В качестве усиления им были приданы два отряда эсминцев типа Новик. В первый отряд входили эсминцы первой серии, заложенные ещё до войны. Победитель Забияка Гром Арфи и Летун Десна Азарт Самсон. Второй отряд был укомплектован из минтсов второй серии, построенными уже во время войны. Капитан Изельментьев, лейтенант Телиин, капитан Белли, капитан Керн, капитан первого ранга Миклухам Маклай, Георгий, Константин Свобода. В качестве лидеров отрядом из минтсов были определены корабли из будущего. корветы Сметливый и Ярослав Мудрый. В походе также участвовали вспомогательные корабли из будущего: танкер Иван Бубнов и транспорт Калхида. Штабным кораблём на переходе было назначено учебное судно Смольный. Команды на этих кораблях были основательным образом просеяны через сита спецслужб. Все несознательные и ненадёжные элементы, как из офицерского, так и из рядового состава были с них удалены, их заменили военными моряками, готовыми верой и правдой служить военному флоту Советской России. Главной ударной силы будущего Северного флота Советской России линкорам типа Севастополь с их осадкой восемь с половиной метров было тесно и неуютно на мелководной Балтике. С другой стороны, полноценными океанскими кораблями линкоры типа Севастополь не были. Дальность плавания с одной бункеровкой 1625 миль при экономном ходе 21,8 узла делала нежелательным удаление от своих баз далее 800 морских миль. Такой же примерно автономностью обладали и броненосные крейсера Рюрик-2, Баян-2 и Адмирал Макаров. Такой радиус действия ничтожно мал для океана, но вполне достаточен для северных морей, где в него при базировании в Мурманске попадало все баренцево и половина норвежского моря. Угольная станция, расположенная на Шпицбергене, Грумманте, советский суверенитет над которым планировалось закрепить посты переправки флота, должна была еще больше увеличить радиус действия советских кораблей. и закрепить за северным флотом господство в этом районе океана, определяемом линией Лафетинский острова, остров Медвежий, архипелаг Шпицберген-Грумменд, кромком многолетних паковых льдов. Таким образом, Советская Россия закрепляла за собой богатейший сухопутный и океанский экономический район с его рыбными рудными, угольными, нефтегазовыми запасами, а также лежбищами морского зверя. Норвегии и стоящему за ней британскому и англосаксонскому капиталу в этот раз не удастся стать хозяевами на русском севере, как это было в реальной истории, когда норвежцы де-факто присвоили себе Шпицберген с его угольными шахтами, А норвежские рыболовные и промысловые суда безнаказанно браконьерничали в Белом море. Кроме того, контроль над Мурманским и окрестными водами давал Советской России незамерзающий и неблокированный системой международных проливов порт, способный круглогодично обеспечивать грузооборот со всем миром, а также по дороге к Горшкува. выводить в северную атлантику свои ударные корабельные соединения. В своё время на пленуме ЦК партии большевиков произошла довольно бурная полемика, завершившаяся окончательным поражением тех, кто желал бы двигать мировую революцию в другие страны. Такая точка зрения была признана авантюрной и в корне неверной по причине неготовности европейского пролетариата к революции. В итоговых документах пленума было записано, что советская экономика и мощь вооружённых сил должны для начала подняться на такую высоту, чтобы никто не рискнул напасть на страну советов. Во исполнение решений пленума вице-адмирал Бахерев, сам того не подозревая, и ввёл на север русские корабли. Мурманский край играл в вышеизложенном стратегическом замысле одну из ключевых ролей. Он должен был стать первым регионом Советской России с полностью социалистической экономикой и плановыми методами хозяйствования. Не стоит забывать и о том, что поскольку передача власти от временного правительства к совнаркому произошла на месяц раньше, чем это было в реальной истории, то золотой запас не уехал в Казань и не попал там в руки белочехов и колчаковских банд. Кроме того, Рижский мир, в отличие от Брюнского, не предусматривал выплаты каких-либо репараций или контрибуций, так что в этом варианте истории Советская Россия изначально была экономически более крепкой и способной осуществлять крупные проекты. Напоследок стоит поговорить и о самих ленкурах типа Севастополь. Речь пойдёт о тех якобы недостатках, который имел этот русский проект в сравнении с британскими, германскими и французскими аналогами. Первым из таких недостатков называют якобы недостаточную толщину бронирования русского линкора, при этом забывая, что главный бронепояс в Севастополе был, может и тоньше, но шире и длиннее и закрывал все уязвимые части корабля. Кроме того, за бронепоясом находилась ещё и бронеперегородка, вполне достаточная для перехвата осколков снарядов, которые вызарвались при пробитии брони или сразу за бронёй. Толстые бронепояса британских линкоров были уже по высоте и значительно короче, прикрывая только силовую установку и погреба средних башен на дистанции боя в 70-90 км бильтовых Обычные для Первой мировой войны бронебойные снаряды утрачивали значительную часть своей энергии и не могли пробить даже относительно тонкий бронепояс Севастополя. Прилетевшие же в ответ русские 470-килограммовые фугасы и полубронебои с легкостью бы корёжили части корабля противника со слабленным бронированием. А ведь в угрожаемых зонах находились артиллерийские погреба первой и последней башен. Пробьет тяжелый русский снаряд относительно тонкое бронирование в этих местах и взорвись внутри арт-погреба, и британский линкор тут же взлетел бы на воздух, что и происходило в ходе Ютландского сражения с линейными крейсерами Ройал Неви. Отдельно следует сказать о русской 12-дюймовой пушке конструкции Обуховского завода с длиной канала ствола в 52 калибра. Это было лучшее в мире орудие такого класса, способное разгонять облегчённые 331-килограммовые снаряды до 950 м/с, а тяжёлые 470-килограммовые снаряды образца 1911 года до скорости в 795 метров в секунду. Двенадцать таких орудий, сгруппированных в четыре трёхорудийные башни, превращали русский линкор в грозного противника. Что же касается якобы низкобортности русского линкора, носовые башни которого при волнении заливало водой, то надо заметить, что это болезнь всех гладкопалубных линкоров, а не только Севастополей. Во время сражения при Догер-Банке расчёты насовых башен на британских линкорах по той же причине вели бой стоя по колено в воде, и ничего. Конечно, забрызгивание оптики в башне делает её бесполезной, но стоит помнить, что в реальном эскадрильном бою огнём управляют централизованно с главного артиллерийского поста. И если же корабль повреждён настолько, что каждая башня вынуждена вести огонь самостоятельно, то и силовая установка уже, как правило, не способна выдать такую скорость, чтобы оптика первой башни была бы забрызгана водой. Вообще же, для любых крупных боевых кораблей возможность вести артиллерийский бой существует при волнении моря не более 5 баллов. И есть полубак или нет? Это уже не так важно. При сильной качке снаряды будут лететь не в цель, а в белый свет, как в копеечку. Во время шторма противоборствующие флоты, как правило, не ведут бой, а пытаются найти спокойное место, чтобы отстояться и избежать повреждений от ударов волн, которые могут быть не менее разрушительны, чем вражеские снаряды главного калибра. Следующим словом в военно-морском деле должны были стать достраиваемые сейчас Измаилы, поскольку Троцкий уже был мёртв, а Сталин был настроен на усиление военно-морской мощи Советской России, то эти корабли через несколько лет вступят в строй и тоже отправятся на Северный флот. Для пополнения военно-морских сил на Балтике, ослабленных уходом с соединения адмирала Бахреева, Было принято решение достроить лёгкие крейсера типа Светлана, а также 12 уже заложенных эсминцев Навиков второй серии. Особая роль при обороне Балтики уделялась морской авиации и подводным лодкам. Позднее заводы в Петрограде, Риге, Ривиели и Гельсингфорсе должны были заняться постройкой гражданских судов для нужд Мурманского Особого Советского района. Флагман Скеленкор Петра Павловск, выведенный боксирами в пробитый вальду канал, раскрутил машины и медленно двинулся вперёд, расталкивая сирым корпусом ледяную кружку. Вслед за ним двинулись линкоры и броненосцы Гангут, Сила Стополь, Полтава, Андрей первозвонный, Республика, броненосные крейсера Рюрик, адмирал Макаров, Боян, вспомогательные корабли Смольный, Иван Бубнов. Калхида замыкали строй бронепалубные крейсера Богатырь и Олег, опустивший Гельсингфорс, оставался позади. Начался великий ледовый поход на север.